Глава шестая. Елизавета. Я вдруг сильно разволновалась, но попыталась придать своему голосу спокойствие и уверенность. «Что-то не так?» «Джинсы», — медленно протянул муж. «Откуда они у тебя?» «Сегодня вечером купила». Соврала я, уткнувшись в книгу, чтобы не выдать взглядом волнения Из-под наблюдала за реакцией муженька. Он призадумался... Неужели сопоставлял время, когда увидел меня в бутике верхней одежды и прикидывал, сходилось ли по времени? Игорь взял джинсы в руки, потрогал знаменитый лейбл, даже бирку с размером и информацией вытянул, прочитал. Через мгновение он положил джинсы обратно и подошел ко мне, забрал книгу из рук. — Объясни-ка мне кое-что, Лиза, — произнес он изменившимся голосом, словно очень сильно гневался на меня. — Что стряслось? «Ахнула я. У тебя такое лицо. Изжога сильно донимает. Таблетки не забываешь пить?» Муж отмахнулся, опустил обе ладони на кресло и наклонился надо мной, грозно сверкая глазами. «Я устал, как собака». «О да, ты тот ещё брехливый пёс», — подумала я. «Голодный, вымотавшийся, с сжогой. Всё, что мне нужно, — это всего лишь ужин, разогретый к моему приходу. И что я вижу? Ты ничего не приготовила. Ничего». — выпрямился возмущённо швырнул книгу через всю комнату. — Зато книжки почитываешь. — Игорь, эта книга была взята мной из библиотеки, — произнесла я спокойно. — Покупать мне не по карману, знаешь ли. Если порвал, придётся возместить стоимость. — Книги не по карману? Но джинсы у тебя новые, не абы какие. Где ты взяла деньги на мировые бренды, а? — махнул рукой в сторону джинсов. — Думаешь, я не знаю, сколько они стоят? Куча бабла. Все деньги потратила, да? «Всё, что я даю тебе на продукты?» «Какая муха тебя укусила? Те деньги, что ты выделяешь на продукты, я не брала. Взяла со своей зарплаты». «Со своей?» — усмехнулся Игорь. «Со своей, значит». Муж крутанулся на пятках, потёр подбородок, потом снова резко обернулся. «Ты, кажется, забыла, что у нас бюджет общий». «Ах, общий! Что-то странно наш общий бюджет делится. Ему и любовницам миллионы, а мне копейки несчастные». «Игорь...» «Тебе чек из секунда показать?» — спросила я. «Из секунда?» — спросил другим тоном. «Из секунда, разумеется, из него. Ведь у нас как заведено в семье. Если тебе нужна хорошая рубашка, мы покупаем тебе хорошую рубашку, потому что у тебя встречи важные, бизнес и большие планы. Но если мне что-то нужно, я кручусь как могу. Глядишь, скоро по помойкам рублевским пойду. Говорят, там богачки бренда выбрасывают. Может быть, шубку найду». «Какие помойки? Ну что ты начинаешь?» Вздохнул муж тяжело. «Лизенька, ангел мой, я уже тебе сто раз говорил, у нас сложности, режим жёсткой экономии, но всё временно, клянусь, ты как жена меня во всём поддерживать должна, быть опорой, плечом». «Но о шубке всё равно мечтается. Как думаешь, пойдёт мне шубка из натурального меха? Ведь у тебя дела скоро в гору пойдут, да? Порадуешь меня шубкой и горёшь?» Протянула я, кокетливо взмахнув ресницами. «Хоть на что-то отреагируй, остолоп!» Муж нахмурился и переспросил. «Шубку из натурального меха? Лиза, ты хоть представляешь, сколько милых невинных зверьков нужно убить, чтобы сделать одну такую шубку? Не придумывай. Сейчас искусственный мех в моде. Он не требует кровавого живодерства Муж сделал несколько шагов по комнате, подобрал брошенную книгу и внимательно осмотрел её. «Скотчем аккуратно в одном место подклеишь, и будет как новенькая». «Сдай с видом, будто ничего не произошло». «Похоже, это жизненная кредо нашей семьи», — фыркнула я. «Сделай вид, будто ничего не произошло». «Не драматизируй, Лиза. Это всего лишь глупая книга. Романчик бульварный. Зачем ты вообще в бумаге читаешь? Люди давно на электронные книги перешли. И вообще, хватит разговоров о книгах. Я голодный. Чем кормить меня планируешь? Борщ не предлагай. Он на томатной пасте. А у меня сегодня изжога. Зверская». «Яичницу пожарить можно?» «Жареная? Отлично. Моя изжога скажет тебе спасибо». «Лапшу быстрого приготовления заварить? Хочешь?» Я по акции в «Троечке» урвала три пакета по цене двух, брала на тормозок. «Последний пакет остался. Ну ладно, чего уж, для любимого и последний бич-пакет не жалко». Произнесла я, уже почти откровенно глумясь. «Бич-пакет? Вредное. К тому же есть невозможно». Значит, пей кефир на ночь. Полезное, вкусное, сытное. И утром сходишь в туалет, как по маслу. Сказала я, и снова принялась читать, ища ту строчку, на которой остановилась. Муж пошёл в ванную умыться. Вовремя, дорогой, очень вовремя, потому что, когда он наклонился надо мной, я уловила едва заметный запах женских духов. Он мне изменяет. «Лиза — Лиза! — крикнул из ванной муж. — Достань кефир, разогрей немного, только на минимуме, умоляю, не перегрей. «Ах ты, парнокопытная Держит меня как прислугу. Я тебе сейчас кефир разогрею. Тёпленький ему подавай. Ты утром с унитаза не слезешь». Мстительно подумала я и щедро плеснула в кефир слабительное. «И бумагу туалетную спрячу. Но почему же мой супруг так подло себя ведёт? Не знаю, зачем ему это. Вдруг Игорь серьёзно болен. Раздвоение личности». «Может быть, Игоря надо просто интенсивно в психушке лечить, а я ему слабительная в кефир?» На несколько мгновений я заколебалась. Но что сделано, то сделано. Тем более Игорь вышел из ванной, осушил стакан кефира и отправился в спальню. «Ализа, ты идёшь спать?» «Нет, ещё немного почитаю. Завтра книжку надо вернуть». «Лучше бы ты что-то полезное почитала», — зевнул муж. «Я спать. Устал сегодня». Спать к этому козлу под бок я не отправилась, постелила себе в зале. Утро началось рано, и началось оно с топота. Муж, охая, матерясь, бежал в санузел, едва не сбив меня с ног. Я едва успела спрятать туалетную бумагу. Оставила хилый рулончик на держателе с двумя-тремя листочками, не более. «Лиза!» — взвыл он из туалета. «Что ты за дрянь мне вчера подсунула? Кефир просроченный был, что ли? Живот адски крутит». Нет, что ты, милый, кефир не был просроченным вчера. У него сегодня вечером срок годности истекает. Как ты могла? Ах, у. В чём дело, Игорь? Я экономлю семейный бюджет. Ты сам меня учил: распродажи, и акции, наше всё. Товары с истекающим сроком годности всегда самые выгодные. Разгоняй в аптеку, купи что-нибудь. Боже, ух. У меня сегодня важный день, переговоры. Кряхтел муж. «Возьми ключи и принеси из машины чёрную сумку. Лежит на заднем сиденье. Придётся работать из дома». «О!» — снова мучительно простонал. «Какая я гадкая. Ни одного угрызения совести». Квартиру покидала с улыбкой. «Это только начало, милый». В кармане ветровки бренчали ключи от машины. «Меня осенило. Машина. Точно. Нужно обыскать её. Всю. От самого верха до низа. В поисках улик». Хоть что-то должно было остаться. И посмотреть бумаги. Обязательно. Сумка на заднем сиденье оказалась закрыта на кодовый замок. Открыть не получилось. Чёрт. Значит, там было кое-что важное. Но мои тщательные поиски всё-таки дали результат. Я нашла чек и копию накладной на товар с доставкой. От перечня товаров из известного магазина меня бросило в жар, потом в ледяной пот. Был указан адрес доставки, номер телефона и контактное лицо. Я быстро сфотографировала, потом покинула машину игря В квартиру шла на негнущихся ногах, в голове крутилась. «Неужели всё ещё хуже, чем я думала?»